Глава 36. Время летело со скоростью самолёта. Оливия по-прежнему чувствовала нервозность, но прятала её за улыбкой. Улыбка искусственная маска. Улыбка первое требование авиакомпании. Улыбка это прежде всего спокойствие пассажиров. Улыбка это престижность и большой профессионализм. Сегодня она давалась ей с трудом. Ощущение постоянного тремора самолёта и негаснующий знак пристёгнутых ремней на панелях в салоне заставляли её улыбаться сильнее. Подходило время нести обед пилотам и грозному Кариму. Волнение выдавало дрожь в руках, в голове было так много мыслей, что она едва слышала просьбы пассажиров. Ещё три месяца назад она бы порадовалась участию Даниэля в таком сложном экзамене. Сейчас же она сочувствовала ему. Переживала вместе с ним, понимала, как тяжело ему управлять самолётом в постоянной турбулентности под наблюдением такого угрюмого человека. Табло погасло, и Оливия облегчённо выдохнула, молясь, чтобы оно не включилось до конца полёта. Одной проблемой стало меньше, но возникла другая. «Оливия, время кормить экипаж», напомнила ей Келси. Но девушка не забывала об этом ни на минуту и лишь кивнула. «Улыбайся и молчи». «Потом расскажешь, как обстоят дела», — произнесла Нина. «Может, уже пора отправлять пилотом спасательную группу?» Нервный смешок слетел в сгуб Оливии. «Я просто поставлю еду на их столик и уйду», — успокаивала она сама себя, направляясь на кухню. Взяв три подноса из рук Джоана, девушка уставилась на еду, а в голове уже зарождалась отличная идея по временному устранению нежелаемого объекта из кабины пилотов. «Джоан, возьми у меня верхний поднос». «Ты кого-то оставишь голодным?» Удивился он, но выполнил ее просьбу. «Все будут сыты», — улыбнулась она, «но каждый в свое время». Оливия пошла с двумя подносами и под пристальным вниманием стюардесс открыла дверь кабины пилотов, заметив, как они перевели взгляд, пытаясь рассмотреть, что творится внутри. Оливия зашла внутрь, набрав в лёгкие как можно больше воздуха, и тут же выдохнула его, оказавшись в полной тишине. Казалось, её присутствие никто не заметил. Никаких улыбающихся лиц, каждый был занят своим делом. Карим сидел позади пилотов на дополнительном кресле, в котором когда-то сидела она, летя на новом самолёте из Гамбурга. На его коленях была разложена тонна бумаг, Вес этой макулаторы можно было сравнить с весом большого рюкзака, странствующего путника. Марк листал толстый журнал, лежащий на столе. Даниэль сидел к ней спиной. Он даже не обернулся на звук закрывшейся двери. «Добрый день!» — улыбнулась она, нарушив могильную тишину. На её голос обернулся только Марк. «Время обедать!» Пилот кивнул ей и перевёл взгляд на Карима в ожидании его реакции. «Спасибо, Оливия, мы как раз проголодались». Наконец, чёрный взгляд экзаминатора коснулся её лица, и девушка улыбнулась шире, меняя тон голоса на убаюкивающий шёпот. «Капитан Джабраил, я предлагаю вам пообедать наверху. В нашем лучшем классе где вас никто не побеспокоит. Здесь, боюсь, вам будет неудобно». Даниэль тут же обернулся. Перед полётом он отбросил все мысли. Ему нужна была ясная голова. Он решил игнорировать Оливию, после произнесённого это оказалось трудно. Увидев море удивления на лице второго пилота, он улыбнулся, понимая, что Оливии Паркер никто не указ, она всё равно сделает по-своему. В её голове слишком быстро рождаются безумные идеи, она просто не успевает думать об их последствиях. Три месяца назад он убил бы её за самодеятельность, сейчас лишь улыбался, переводя взгляд с лица недовольного Марка на окно. буря решила спасти их на время, чтобы передохнуть от угнетающей тишины. Молчать столько времени становилось пыткой. Даниэлю казалось, что все диспетчеры на время стали его лучшими друзьями. И, выходя с ними на связь, он был рад, что может сказать хоть пару слов. «Я вас где-то видел», произнес Карим, но его голос не испугал девушку. «Ваше лицо мне знакомо». «В аэропорту», улыбнулся Марк. «Оливия, лицо нашей авиакомпании». «Ах, да-да». Задумчиво сказал Карим, подняв указательный палец правой руки вверх. «Я вспомнил. Вы, капитан Фернандес, да-да, красивая фотография. И, кажется, это вы приняли роды у женщины, когда ваш капитан посадил самолёт в Коломбо. Я видел вас по телевизору. Даниэль перестал улыбаться, вспомнив, сколько нареканий услышал в свой адрес из уст этого человека после посадки. Карим не одобрил решение Даниэля садиться в Коломбо, мотивируя тем, что 500 жизней не стоили одной новорождённой. «Да, это я», — всё так же тихо произнесла Оливия. «И что думаете вы, Оливия, по поводу того случая?» Он рукой указал на пилотов, давая понять, что пока она будет подавать еду, у неё есть время подумать над ответом. Девушка слегка занервничала и, повернувшись к Марку, встретилась с недовольным взглядом. Но позвать её сюда было его идеей, поэтому она пожала плечами и передала ему поднос. Он недовольно выхватил его из рук и поставил себе на столик. Девушка повернулась к Даниэлю и протянула ему поднос, мысленно представляя, как он мечтает перевернуть его на неё. Но она ошиблась, его пальцы слегка коснулись её руки, глаза светило солнце, подливая молоко в эспрессо взгляд без гнева и раздражения. Теплота его пальцев пронеслась сквозь неё вспышками, но среди них не было ярости. В памяти вновь возникла картина той ночи, о которой она одновременно мечтала забыть и повторить. Она всё ещё отчётливо помнила эти пальцы, нежно скользящие по её коже. «Спасибо». Он слегка улыбнулся и тут же отвернулся от неё, ставя поднос возле себя. У неё было время подумать об ответе, который ждал Карим, но она забыла вопрос. Вопросы другого рода жили теперь в её мыслях. Ну что ж, Карим отложил гору бумаг в сторону и встал со своего места. «Раз вы так настаиваете, я пообедаю в более удобном месте, но при условии, что вы, Оливия, расскажите мне ту историю своими словами. Я слышал только версию пилотов, и она до сих пор кажется мне безумной. Хочу узнать мнение экипажа». Сторону, которая не имеет отношения к механике и пилотированию, а базируется лишь на психологических аспектах. Почему она не встретила Карима три месяца назад? Она переврала бы всё на свете, выставила бы Даниэля сумасшедшим, который посадил двухпалубный лайнер на полосу вдвое короче положенной. Оливия почувствовала себя студенткой, сдающей сложный экзамен, где каждое слово в её ответе — это минус или плюс для Даниэля а вот только бы правильно их подобрать, чтобы не подвести его». Карим открыл двери, пропуская Оливию вперёд, и она вышла, уводя с собой того, от которого так хотели избавиться в кабине пилоты, но которого не ждали в салоне. План Оливии сработал. Она дала Даниэлю перевести дыхание, переводя на себя всё внимание этого угрюмого человека. «В общем-то, я на это и рассчитывал», — произнёс Марк. Только не думал, что Карим вспомнит Коломбо, и уж тем более, что втянет в это её. Вы не ладите друг с другом. Как думаешь, она обвинит тебя в неправильных действиях?» Даниэль пожал плечами. Раньше он бы не сомневался в этом, сейчас всё было иначе. Он до сих пор не мог понять ни своих действий, ни её молчание «Я не знаю», — произнёс наконец он и открыл косолетку. «Аппетита не было, но надо было заставить себя есть». «Лучше это делать, пока Карим не вернулся». «В его присутствии даже самый сочный кусок мяса превращался в бесвкусный и сухой». Оливия проводила Карима на верхнюю палубу и, улыбаясь, предложила сесть за столик между двумя мягкими креслами. «Сейчас я подам вам обед». Она направилась на кухню, возле которой столкнулась с Джуаном. Он открыл рот, желая что-то сказать, но девушка опередила его. Зато пилоты расслабятся без Карима. Им нужно время, чтобы перевести дыхание. Он понимающе кивнул. Я позабочусь об этом, ты можешь идти. Она с большой радостью убежала бы, но экзаменатор Даниэль Фернандес Тороса задал ей вопрос, ответ на который, возможно, что-то изменит. Хуан, девушка с мольбой посмотрела на старшего бортпроводника. Вспомни день, когда женщина рожала в нашем самолёте. «Скажи мне, что ты чувствовал в тот момент, когда Даниэль объявил об экстренной посадке в колумба на полосу короче, чем требуется для такого гигантского лайнера? Ты был согласен с таким решением?» Брови Джоана поднялись вверх от удивления. «Ты бы ещё вспомнила тот случай, когда мы летели на двух работающих двигателях», — пробурчал он. «Я не помню. Возможно, вначале я испугался, но ведь мы обязаны выполнять приказ капитана. Здесь главное он». И не в нашей компетенции перечить ему, даже если мы не согласны или просто боимся. Наша работа — выполнять то, что требует Даниэль Фернандо Сторос. Он сказал, садимся, значит, он был уверен в своих силах. Что касается страха, надо меньше об этом думать, а не кричать на весь салон. «Аллах, спаси нас!» Он уставился на нее широко открытыми карими глазами. «Это все?» Оливия кивнула, совсем не удовлетворенная его ответом. Он говорил шаблонно, как его учили. Капитан всегда прав, его слова мало помогли ей, но кое-что она для себя всё-таки уяснила. «Я сама отнесу Кариму еду». Она взяла поднос и вышла в салон, направляясь к столу, за которым сидел человек, наводящий на всех ужас. У неё появилась возможность почувствовать себя в роли Даниэля Фернадеса. Девушка аккуратно разложила перед ним большую белую салфетку и поставила на неё поднос. Она выполняла необходимые действия, а в мыслях был тот самый день. Она пыталась воссоздать в своей памяти каждую деталь, вспомнить свои ощущения, свой страх, свои слёзы, утешение своего капитана, когда она уткнулась в его грудь, испачкав кровью. Она вспоминала своё желание быстрее сесть, хоть где неважно лишь бы капитан посадил самолёт. Карим указал рукой на пустое место напротив. «Итак, Оливия», — начал говорить грозный мужчина. «Я знаю, что вы сейчас начнёте оправдывать своего капитана или упираться на заключённый договор с нашей авиакомпанией, подчиняться любому его приказу. Я всё это знаю, поэтому не буду терять своё и ваше время и задам один вопрос, который никак не повлияет на моё отношение к тому случаю». Карим откинулся на спинку кресла. Оливия же наоборот напряглась. Она не ожидала таких слов. Карим, как зоркий орёл, видел всё вокруг, но, как орёл, так же внезапно мог накинуться на свою жертву, перерезая горло когтями. Она боялась даже думать о его новом вопросе. «Оливия, у вас есть дети?» Это был странный вопрос, и девушка пожала плечами, отрицательно покачав головой. «Нет». «Жаль». Он дотронулся до своей бороды, прищурив глаза. «Но мать у вас есть?» «Да, хорошо», — кивнул мужчина, кладя руку на подлокотник. «Представьте ситуацию, Оливия, что ваша мать летит на высоте 36 тысяч футов, где внезапно начинаются роды у незнакомой женщины. Капитан принимает решение сесть в ближайшем аэропорту. Вроде бы ничего страшного, но кое-что пугающее всё-таки есть. Этот самолёт не может произвести посадку на ту полосу. на капитан уверен в своих силах и настаивает». «Жалея бедного ребёнка или ту женщину, которая истекает кровью. На борту ваша мать, Оливия, и ещё 500 пассажиров и 26 членов экипажа, у которых наверняка тоже есть близкие люди, ждущие их на земле в пункте назначения». Карим замолчал, задумавшись. Этого времени Оливии хватило понять, к чему он клонит. Он совершает посадку, но не успевает затормозить. Самолёт таранит забор и выкатывается за пределы полосы, натыкаясь на близлежащие здания. «Взрывы, пламя, крики ужаса, адская смерть. Сгореть в огне заживо». Карим поморщился. «Вы ждёте мать, а она уже не вернётся, потому что капитан самолёта, на котором она летела, был слишком сентиментален и пожалел рожающую женщину и её ребёнка. Более 500 смертей ради одной». Оливия представила эту картину в ярких красках крови и огня. На секунду ей показалось, что она слышала крики, крики ужаса. Её затошнило. «Мой вопрос. Скорее, не вопрос, Оливия, а убеждение. Вы до сих пор считаете Даниэля Фернандеса, посадившего самолёт на такую полосу, героем?» Ощущение сухости в горле и нехватка воздуха. Странный человек со странными убеждениями. Жестокий человек, убивший её мать в пожаре обвинивший в этом Даниэле. Он пытался воздействовать на психику. Оливия не знала, что ответить, находясь в глубоком шоке. Считала ли она Даниэля героем? Он спас жизни новорождённого ребёнка и его матери, сохранив в жизни более 500 человек, хоть и рискнув, но он действовал уверенно, а значит, знал, что всё пройдёт успешно. Сейчас Оливия ещё раз убедилась, как тяжело быть капитаном и принимать подобные решения. Так же тяжело было её отцу. Она помнила, как он после рейсов делился с женой такого рода случаями. «Джина Паркер всегда поддерживала мужа». «Да». Оливия гордо выпрямилась, отрывая взгляд от своих рук. Её глаза встретились с глазами жестокого человека. «Я считаю Даниэля Фернандеса Торреса героем. Я довольно много для стюардессы понимаю в механике и пилотировании. Вы выбрали для беседы не того человека. Я дочка капитана и связана с авиацией каждой клеточкой своего тела. И хоть каждое воздушное судно имеет свою специфику, я уверена, что все они имеют нечто общее». «Самое большое отличие — Airbus слишком тяжёл, но это даёт ему преимущество перед такой посадкой, а снизить скорость в воздухе никто не запрещает. Есть миллионы способов сделать это, вы сами знаете, не мне вас учить». Оливия встала, оставляя этого странного человека обедать в одиночестве. «Даниэль спас всех пассажиров, он не герой». «А вот если бы он летел ещё четыре часа до пункта назначения, ребёнок и женщина умерли, и тогда он стал бы убийцей? Для вас он плохой в любом случае, так к чему весь этот разговор?» «Приятного аппетита, капитан!» Сжав руки в кулаки, Оливия направилась вниз. Этот человек пытался подчинить её себе жалостью, настраивал против капитана. И она смогла дать ему отпор, Джон Паркер гордился бы своей дочерью. Не имеет значения, что будет после. Возможно, Даниэлю придётся несладко Лететь оставалось ещё долго, но она ни капли не жалеет о том, что сказала. Никакое звание не заменит правды. Девушка прижалась к стене возле кабины пилотов. Она не войдёт и уж тем более ничего не скажет про этот разговор. Вздохнув, она направилась к своим пассажирам, поглядывая на часы и молясь, чтобы пилоты попросили кофе раньше, чем к ним спустятся Карим. Больше видеть его она не хотела, всё ещё находясь в лёгком шоке от страшных слов. Как будто, почувствовав её желание, зазвонил телефон возле кухни. Оливия взяла трубку, видя, что звонок от капитана. «Я слушаю». Она ожидала любых его слов, любого желания, но только его голосом. Он будоражил её. Казалось, наступила тишина и даже шум двигателей умолк. «Оливия, зайди к нам». Было странным слышать такое, но она подчинилась и уже спустя пару секунд набирала код на двери. Она зашла внутрь, и две пары глаз уставились на неё. — У нас есть 10 минут до того, как мы войдём в зону сильной турбулентности, — начал говорить Даниэль, но Марк его перебил, встав со своего места и вручая Ливии поднос с едой. — Хоть в туалет успею сходить. Она услышала, как закрылась за ним дверь перевела взгляд на капитана. «Десять минут, чтобы убрать все горячие напитки», — продолжил Даниэль, изучая её побледневшее лицо. «Никакого чая кофе. Прекратить обслуживание до тех пор, пока я не выключу табло». Он нажал над собой кнопку, и Оливия услышала знакомый звук. Она вздрогнула, переведя взгляд на дисплей погодного локатора, находящегося перед Даниэлем. То, что она увидела, напугало её ещё больше. Они влетали в грозовой фронт. И он был настолько большим, что поглощал полэкрана. У него было начало, и не было конца. «Его нельзя облететь?» Даниэля уже не смущали её познания в авиации. «Нет», — он ткнул пальцем в монитор. «Он плотный, и я не знаю, где он кончается. Если начну снижаться, станет только хуже. Буду просить эшелон выше, но мы и так летим 38 тысяч футов». «Зачем Даниэль говорил ей это?» Лучше бы она не знала, каждую минуту представляя, что скоро всё закончится. В памяти вновь всплыли заголовки газет с жуткими фотографиями разгромленного салона самолёта, летевшего этим же маршрутом. «Я не просто так позвал тебя сюда». Даниэль пристально посмотрел на девушку, замечая, как та побледнела. Да, он не просто так пригласил её. Он помнил, как девушка вцепилась в его руку, когда их сменный экипаж попал в песчаную бурю, и самолёт трясло слишком сильно. Он позвал её, чтобы она не боялась, хотел подбодрить. Раньше такое не пришло бы ему в голову, но сейчас хотелось обнять её и заверить, что всё будет хорошо. Но она не смотрела на него. Казалось, девушка даже не слышала его слов, уставившись на монитор огромными глазами цвета неба. Затем она перевела взгляд на окно впереди себя, на бесконечную белую массу, ту самую прекрасную пушистую вату для любого человека, не знающего, что скрывает такой слой красоты. «Оливия!» — Даниэль повысил голос, и она, наконец, посмотрела на него. «Тебе нечего бояться?» «Тогда зачем ты показал мне это?» Теперь её глаза изучали его лицо. На секунду она даже забыла про грозовой фронт. Она так долго видела в этом кресле чужие лица, что, смотря на Даниэля, сейчас чувствовала себя как дома. Его лицо стало родным. «Чтобы ты отнесла это?» Он взвалил на её руки, держащий под нос Марка свой, и нахмурил брови, продолжая сверлить её взглядом. Что она хотела услышать ещё? Он предупредил, сказал, чтобы она не переживала и не пугалась. Какого чёрта надо злить его? Чего она хотела? Слушать его успокоение тысячу раз? Наслаждаться тем, что Даниэль Фернандес вдруг начал переживать за неё? «Время еды закончилось», — сухо произнёс он и отвернулся, поправляя наушники. «Больше он не скажет ни слова». Оливия ещё раз посмотрела в окно, стараясь забыть о неприятном капитане. Надо было ответить ему дерзостью, но она пожалела его. Так же, как мать жалела отца, соглашаясь с ним в любой ситуации. «Хорошо, капитан, я поняла. Мне позвать Карима или пусть подавится едой во время тряски?» тут же дверь распахнулась, и за Марком зашёл тот самый человек, которому она только что пожелала приятного аппетита. Карим пронзил её взглядом чёрных глаз и сел на своё место, забирая тонну бумаг и кладя их на колени. Девушка не стала портить ему и без того испорченное настроение и вышла из кабины. Даниэль улыбнулся, не веря собственным ушам. Это была всё та же Оливия, дерзкая и упрямая. Она пыталась быть милой, но маленький дьявол, сидящий в ней, всё-таки сказал своё слово.